глава 14. На перемене Климов, Кубышкин и еще несколько мальчишек обступили Кирилла. Подошли и девчонки, но Климов сообщил им, что разговор не для дамских ушей. Девчонки сказали, что Климов нахал и грубиян, однако ушли. Кирилл торопливо рассказал про вчерашние дела, Олег Райский поддернул на носу очки, неинтеллигентно чертыхнулся и сказал, что положение скверное. — Да ничего ему не будет, — возразил Кубышкин. — Студентка-то его простила. — Не в этом дело. Насколько я помню, у него начинался туберкулезный процесс. Может случиться рецидив. — Слова-то какие умные, — хмыкнул ромко Водовозов для дураков любые слова умные отрезал райский и ушел к своей партии затарахтел звонок кир вдруг сказал длинный климов а ты правда был не такой силу почуял давно почуял подумал Кирилл. он помнил что за ним капитан грант и тот штормовой день и колыбельная это и была сила — Угу, — ответил он, — тогда держись, — непонятно сказал Климов. Собрание началось с напряженной тишины. Кроме нескольких человек, никто не знал толком, что случилось с Черковым. Все ждали. — Начнем, — решительно произнесла Ева Петровна. На собрании один вопрос. Векшин бросил всем нам упрек, что мы не хотим разбираться. Пусть он все расскажет, а отряд разберется. «Какой отряд?» — спросил Кирилл и вспомнил прозрачные капельки на лбу у Черкова. «Что? Ты о чем? Да что с тобой, Векшин? Ты хочешь сказать, что здесь нет отряда?» «В отрядах не бывает собраний», — хмуро сказал Кирилл. «В отрядах бывают сборы». «Ах, вот что! Прекрасно! Если это так важно, можете считать, что у нас сбор». «Спасибо», — тихо сказал сзади Климов. «А на сборах командуют ребята», — негромко, но упрямо продолжал Кирилл. «Великолепно! Пусть Черепанова командует». Она, кажется, еще председатель совета отряда. — Ну что же ты, Черепанова? Женька нерешительно взглянула на Кирилла и попросила. — Кирилл, расскажи. — Расскажу, — отозвался Кирилл. Подумал и вышел к доске. — Расскажу. Теперь все равно. В общем, есть такой дыба. Амбал лет шестнадцати. У него компания... «Жульё, всякое, и шпана. Те, кто с ним знаком, сами знают». Кирилл посмотрел на Димку Сушко. «А чё ты на меня-то?» — спросил Димка. «Издевались они над Черком», — объяснил Кирилл, и ощутил подозрительное щекотание в горле. «Этого ещё не хватало. Сейчас-то с чего?» Он переглотнул и стал смотреть в окно повторил. «Издевались. Деньги выколачивали. Ему надо было дыбе рубль отдать, а у него не было. А его бы избили. Ну и полез в карман. Хотел рубль выудить, а кошелек положить на место не успел. Потом с перепугу в речку его выкинул, даже не посмотрел, сколько в нем денег. Только рубль взял металлический, А вот и вся история. Долго было тихо. Потом Кубышкин спросил. «А откуда ты узнал?» «Дыба хвастал рублем. Я догадался. Дочерок и не отпирался». «Он сознался. А ты решил скрыть от нас его вину?» Подвела итог Ева Петровна. «Интересно, почему?» «Разве товарищи не имеют права все это знать?» «Да не было у него товарищей», — устало сказал Кирилл. «Никто же не заступился за него перед дыбой. А как обсуждать? Сразу товарищи. Вот и сейчас. Никто даже не спросил, сильно ли он заболел». «Так», — с ноткой удивления произнесла Ева Петровна, — «оставим пока Черкова. Меня интересует позиция Векшина». Векшин, кажется, хочет сказать, что в отряде нет дружбы, нет коллектива. Так я поняла. Кирилл кивнул. Так, но я не про это. Нет, подожди, давай разберемся. Какое ты имеешь право делать такие заявления? Какое ты имеешь право чернить отряд, который должен тебе скоро давать рекомендацию в комсомол? «Раньше характеристикой пугали. Теперь что, в комсомол не примут?» — отозвался Кирилл. «Да рано мне в комсомол! Только-только 13 исполнилось!» «Но ведешь ты себя самоувереннее взрослого!» По интонациям Евы Петровны класс безошибочно угадал, что предстоит долгая речь, и все завозились, поудобнее устраиваясь за столами. Ромка Водовозов уныло сказал, «Ну вот, хуже, чем на продленке». Ева Петровна сложила на груди руки и оглядела класс. «Мне начинает казаться, что Векшин был прав. Действительно, всем все равно. Райский потихоньку играет в шахматы, председатель совета отряда безмолвствует, потому что Векшин все сказал». Неожиданно выпалила Женька и покраснела. — И тебе нечего ему возразить? — сухо поинтересовалась Ева Петровна. — Нечего! — негромко, но храбро сказала Женька. Кирилл посмотрел на нее и тихонько улыбнулся. Ева Петровна раздраженно зашагала в проходе между столами. — Можно, конечно, дружить с человеком, с любым, но зачем при этом плясать под его дудку? — Я не пляшу. «Просто я с ним согласна». Ева Петровна повернулась к Женьке спиной. «Может быть, и остальные согласны с Векшиным?» «Райский, убери шахматы! Ты с Векшиным согласен?» Олег встал и поправил очки. «Векшин, по-моему, не сказал ничего нового, но, в принципе, он в чем-то прав». «В чем именно?» в том, что наше объединение носит формальный характер, — раздался смех. — Не смешно, — вдруг резко сказал Райский. — Могу проще. Пока на нас орут, мы делаем, что велят, а без и кнута ни на что не способны. — Спасибо, Олег, — скорбно произнесла Ева Петровна. Вот так и открывается сущность человека. Райский сел и уткнулся в портативные шахматы. «Кто хочет высказаться?» — спросила Ева Петровна, демонстративно отвернувшись от Райского. «Неужели вам нечего сказать Векшину?» Высказаться захотела Элька Мякишева. «Бессовестный ты, Векшин! Так говоришь!» «Про всех! У нас такая работа за прошлый год! Мы 300 писем получили со всей страны, если хочешь знать, потому что у нас работа. У нас друзья во всех республиках, и вообще мы с болгарскими пионерами переписываемся». «А Чирок", сказал Кирилл. «Что, Чирок? Ему что до твоей работы и переписки? Где был отряд, когда Чирка избивали?» «А где был ты?» — спросила Ева Петровна. — Ты взял на себя роль судьи, а разве ты уже не в отряде? Но Кирилл заранее знал, что на это спросит. — Нет, я тоже виноват, — сказал он. — Но я хоть не оправдываюсь и не кричу, что у нас везде друзья, друзья во всех республиках, а между собой подружиться не умеем или боимся. — Чего? — спросил Димка Сушко. Тебя, что ли? Дубину ты, — сказал Кирилл, — не меня, а того, что придется по правде друг за друга отвечать, защищать друг друга не словами, а делами. Кулаками ты хочешь сказать? — холодно спросила Ева Петровна. — Да, — сказал Кирилл, — если надо, кулаками. И ты всерьез полагаешь, что лучший в школе тимуровский отряд «Должен опозорить себя драками?» «Ты что, Векшин!» — подал голос Длинный Климов. «Разве Тимур так делал?» Он вызывал Квакина на совет дружины и говорил. «Нехорошо, Миша!» И Квакин плакал от стыда, — сказал Кубышкин. Но никто сейчас не засмеялся. Была нехорошая тишина. Ева Петровна встала. — Что ж, — сказала она, глядя не на ребят, а в окно, — вы задели важную тему. Давайте говорить серьезно и откровенно. — А маму не вызовут? — спросил Кубышкин. — Нет. Впрочем, у тебя уже вызвали. — Так вот, друзья, — должна сказать вам что Аркадий Петрович Гайдар, которого мы все любим, был сложной личностью, и не все в его жизни так гладко, как иногда кажется, и в его творчестве. Тимур тоже фигура непростая. Он не сразу нашел дорогу к сердцам читателей. Да, представьте себе, многие критики и педагоги сначала встретили его в штыки. Разве они читатели? — спросила Валерка Самойлов. — Не перебивай, Самойлов. Миролюбиво попросила Ева Петровна. — То, что я говорю, не всегда говорят детям. — Впрочем, вы уже не дети, — спохватилась она. — Так вот, встретили Тимура в штыки? Многим была не по вкусу партизанская вольница в его команде. В самом деле, бесконтрольный ребячий коллектив, ни одного взрослого рядом. «Во, жили люди!» — вздохнул кто-то за Кириллом. Ева Петровна снисходительно улыбнулась. «Я продолжаю!» И должна заметить, что в упреках критиков была доля истины. Не все, что делал Тимур, можно одобрить безоговорочно. В конце концов, что хорошего в ночных драках или угоне мотоцикла? Но Тимуровское движение оправдало себя, Жизнь взяла для него из повести Гайдара не все, а самое полезное. — Не жизнь, а классные дамы, — отчетливо произнес Климов. — Что? Ты где находишься в конце концов? — На сборе, — поспешно сказал Климов. — На сборе, Ева Петровна, а не на классном часе. И ты полагаешь, что на сборе можно говорить все, что вздумается? — Разве нет? и оскорблять учителей? — Так я же не про вас, — примирительно сказал Климов. — Я вообще. Вы, наверное, еще сами пионеркой были, когда Гайдар про Тимура написал. Или студенткой. — Хам ты, Климов, — печально произнесла Ева Петровна, которая родилась через три года после выхода книги о Тимуре. Климов вздохнул. — Вот и поговорили серьезно и откровенно. «И все решили», — вставил Кубышкин. «Нет, не все», — резко возразила Ева Петровна. «Вернее, ничего. Не разобрались с Векшиным, не выяснили, что происходит с отрядом, не решили, как быть с Черковым». «Может быть, лучше как быть с дыбой?» — спросил Кирилл. «Это дыба, как ты выражаешься, не из нашей школы, «У него есть своя администрация, дорогой мой. Есть милиция, в конце концов. Комиссия по делам несовершеннолетних». «Конечно, есть», — сказал Кирилл. «А дыба тоже есть. Интересно, да? Они есть, и он есть. Никуда не девается и никуда не денется, пока мы его боимся. — Потому что у них шайка, — сказали из угла. «Ну, я и говорю», — усмехнулся Кирилл, — «их же целая шайка, целые тысячи, да? А у нас, бедненьких, жалкая кучка, что мы можем? На сборах про подвиги говорить, а человека от шайки защитить? Кишка тонка у отряда, у правофлангового!» «Ты что же, всех своих товарищей считаешь трусами? Ты отдаешь отчет своим словам?» «Не знаю» тихо сказал кирилл причем здесь слова опять слова слова а пока мы их говорим дыба гривенники шкуляет у пацанов в экране не верите можно пойти посмотреть посмотри спросил климов ну да посмотреть откликнулся кирилл ощущая горькое бесстрашие посмотрим потом побеседуем нехорошо дыба «Не делай так больше, и он перевоспитается!» В классе засмеялись. «Ну? Так кто со мной?» — спросил Кирилл, сам удивляясь такой простой мысли. «Кто? Сеанс в час 20 на билеты наскребем, полюбуемся на дыбу, заодно кино посмотрим. Ну?» «А какое кино?» — спросил Кубышкин. «Откуда я знаю?» «Ну, все равно!» — сказал Кубышкин и поднялся. Глаз грохнул. Веснущатое лицо Кубышкина сделалось с Пунцовым, но он пошел к доске и встал рядом с Кириллом. «Это что за демонстрация?» — крикнула Ева Петровна. И непонятно было, кому крикнула. «Тем, кто гогочит или Кубышкину?» Кирилл и Кубышкин переглянулись. Смех продолжался. «Прекратить!» — скомандовала Ева Петровна. «Разве на пионерском сборе нельзя смеяться?» — спросил Климов. Выбрался из-за стола и, шагая как циркуль, пошел к Кириллу. Спросил. «Гривенник, дашь на билет?» Веселье усилилось. «Дам». «Смех — лучшая маскировка!» — заметил Климов. «Маскировка? Для чего?» крикнула Элька Мякишева. «Для чего угодно!» — сказал Климов. «Для трусости! Для подлости! У тебя еще и для тупости!» «Прекратить!» — опять потребовала Ева Петровна. «Это что за самодеятельность? Я запрещаю вам идти сегодня в кинотеатр!» «Это запрещать нельзя!» — серьезно объяснил Кубышкин. «Мы ведь не с уходим!» «Кино — это наше дело, личное, в свободное от занятий время». «Они патруль хотят организовать», — язвительно сообщил Димка Сушко. «Ага», — сказал Климов. «А что, бывали у нас раньше патрули, то зеленые, то голубые. А сейчас будет фиолетовый, как фингал под глазом», — пообещал Димка. «Попробуй только векнуть своему дыбе», — сказал Кирилл. «Векшин, Климов, Быков. В понедельник в школу с родителями. Если сегодня посмеете отправиться в кино», — заявила Ева Петровна. «О вашем поведении я сообщу директору». Климов незаметно вздохнул. Потом сказал, «Не густо нас». «Мне все ясно. — Черепанова, закрывай сбор, — сказала Ева Петровна. Женька встала. — Сбор окончен, — сообщила она и посмотрела на Кирилла. — Подождите, ребята, я с вами! Вот тут класс притих. Даже Ева Петровна молча смотрела, как Женька идет к доске. Потом тихо и почти обессиленно Ева Петровна произнесла. — Я сию же минуту. Прямо сейчас позвоню маме. — Знаю, — грустно отозвалась Женька. Она с тревогой посмотрела на Кирилла, и он улыбнулся ей глазами. — Черепанова, ты же девочка в конце концов! — воскликнула Ева Петровна. — А что делать, если в классе всего три мальчика? Тогда сердито ворча пошел к доске Самойлов. Ева Петровна присела у стола, и теперь смотрела на группу у доски спокойно. На лице ее словно было написано «Ну-ну, интересно, что вы еще выкинете». Но когда громко защелкнул коробочку с шахматами и поднялся райский, спокойствие ее опять исчезло. «И ты туда же!» «Ну уж от тебя-то, Олег, я не ожидала!» «А, собственно, почему?» поинтересовался Райский. «Ты знаешь, почему? Кстати, у тебя сегодня турнир во дворце пионеров. Ты что, не думаешь о чести школы?» «Мне кажется, именно о ней я и думаю», — вежливо сказал Райский. Ева Петровна поднялась и вышла. «Когда шли в кинотеатру, Климов сказал... «Если придется стыкнуться, держитесь цепью, локоть к локтю, а ты, Женька, не суйся!» «Видно будет», — сумрачно сказала Женька. «Может, и нету там никакого дыбы», — со скрытой надеждой заметил Кубышкин. «Он говорил, что будет», — сказал Кирилл. Валерка Самойлов тоже вздохнул, но по-иному. Ему было жаль времени. Олег Райский обнадежил Кубышкина. «Если сегодня не будет, в следующий раз встретим!» И он деловито поправил очки. «Сними ты их!» — сказал Климов. «Я тогда ничего не увижу!» — растерянно возразил Райский. «Будет затруднительно!» «Собьют!» — сказал Климов. Райский неловко улыбнулся. «Ну что ж, дома у меня где-то есть запасные».